Через два дня два рослых бородача снова появились в скверике возле памятника Великой Императрице. Иннокентий Михайлович сидел на прежней скамье, в прежней позе, только напротив него, за шахматной доской, вместо подростка расположился грузный мужчина, примерно его лет, в накинутом на плечи легком бежевом плаще. Бородачи подошли к скамье. Один из них громко кашлянул, чтобы привлечь к себе внимание, Иннокентий Михайлович оглянулся, увидел гостей и проговорил. «А, это вы, племяннички, подождите немножко, скоро мы доиграем». Он передвинул ладью и объявил. «Шах!» Его противник мрачно задумался, наконец сделал ход. Иннокентий Михайлович снова передвинул ладью и проговорил. «Снова шах!» и мат. Соперник вздохнул, почесал в затылке и произнес «Надо же, как ты меня! Ну, давай еще одну партию! Хочу отыграться!» «Подожди, Мишаня, сейчас я с этими господами поговорю и сыграем еще одну!» С этими словами Накентий Михайлович повернулся к чернобородам. «Ну что, принесли?» «Принесли», — ответил один из них, понизив голос, и скосил глаза на оттопыренный карман своей куртки. «Покажи!» Иннокентий Михайлович протянул руку. Бородач недовольно засопел, переглянулся со своим двойником, сунул руку в карман, достал оттуда толстый, плотно набитый конверт и передал его шахматисту. Иннокентий Михайлович приоткрыл конверт, в котором обнаружилась толстая пачка денег, пробежал музыкальными пальцами по корешкам купюр и кивнул. Все правильно. Затем он уверенным жестом спрятал конверт, во внутренний карман своего пиджака. «Эй, дядя, ты куда это деньги положил?» — рявкнул бородач. «Как куда?» «Мы и договорились, так?» «Как говорил Карл Маркс, формула «деньги — товар» — одна из основных формул товарно-денежных отношений». С этими словами Иннокентий Михайлович достал из другого кармана черную бархатную коробочку и протянул ее чернобородому. «Вот ваши серёжки. И я вас больше не задерживаю. Мы с товарищем должны ещё одну партию сыграть». «Партию?» Бородач придвинулся к скамье, наклонился над Инакентием Михайловичем и тихим угрожающим голосом проговорил. «Отдай деньги, старый перешник». «Эй, молодой человек!» — подал голос партнёр Иннокентия Михайловича. «Вы что себе позволяете?» «А ну, марш отсюда! Здесь люди культурно отдыхают!» «А ты вообще усохни, старый таракан!» — шикнул на него второй бородач. «Тебя пока не трогают. Вот и радуйся!» «Да вы вообще что о себе вообразили?» Мужчина в плаще начал наливаться красным. «Да я вас...» «Сказали тебе, сиди! Это быстро оформим тебе инвалидность!» — рявкнул бородач и легонько толкнул шахматиста. Тот устоял на ногах, но бежевый плащ упал на скамью. Под плащом обнаружился форменный китель со знаками различия и погонами генерала МВД. — Это что? Это кто? — пролепетал бородач, переглядываясь со своим двойником, и попятился. — Да я вас! Да я вам! Да я от вас! — Страшным голосом ревел генерал. От соседних скамеек к ним уже поспешали несколько бравых молодых парней в штатском, но с четко просматривающимся под одеждой оружием. Бородачи бросились было на утек, но их тут же окружили, схватили и обездвижили. — Кто же это у нас? — проговорил генерал, разглядывая пленных. — Да никак это братья Магомедовы. — Да они же у нас уже пять лет в розыске. — Ну, удачный улов. — Никакие мы не Магомедовы, — вяло отбивался один из бородачей. — уровы мы. — Разберемся, — рявкнул генерал и повернулся к Накентию Михайловичу. — Ну, спасибо тебе, Кеша. Я этих орлов давно искал. Если б не ты, так бы и не нашел. — Это тебе спасибо, Мишаня, — отмахнулся Накентий Михайлович. Ты мне очень помог. А как насчет еще одной партии? А тебе разве не нужно с этими разбираться? Старый шахматист кивнул на бородачей. Да с ними мои ребят вполне разберутся. Ну, тогда ладно, давай еще одну партию. На следующий день двое бородачей снова вошли в оранжерею. На этот раз вид у них был виноватый подавленный, и очень помятый как будто их несколько часов крутили в центрифуге огромной сушильной машины. Инвалид, как и прежде, сидел в своем кресле перед ящиком с растениями. По бокам кресла лежали два добермана и смотрели на бородачей с явным презрением. Не повернувшись к вошедшим, человек в кресле протянул. «Раши, как вас угораздило так вляпаться?» «Виноваты, шеф», — протянул один из братьев. Не разглядели, что он генерал. «Ну, — Но это надо уметь. — Спасибо, что вытащили нас, шеф, — вяло бормотал бородач. «Спасибо — Спасибо? Инвалид искоса взглянул на бородачей. — Да я бы из-за вас и пальцем не шевельнул. Я вас только потому и вытащил, что у вас были сережки. А ну, покажи. Один из бородачей вынул из кармана черную бархатную коробочку и подал ее инвалиду. — Что ж, — сказал тот, рассмотрев серги, — вижу, что вещь действительно приличная, с историей, понимающий человек оценит. Понимаю, как дороги они были жене этого мозглека, Пожалуй, за них она его и простить не может. Как он, кстати, поживает? Доставьте-ка его ко мне на инструктаж. Только вымойтесь, что ли, а то дух от вас камерный идет. Вон мальчики мои недовольны. Один из мальчиков фыркнул и отвернулся. Второй сморщил нос в издевательской ухмылке. Проснулась Настя от холода. В комнате было свежо. Ночи в начале июня бывают прохладные. За окном наступал серенький рассвет, а может, это еще были сумерки, опять-таки в июне непонятно. Настя вспомнила о вчерашнем. Перед глазами стали две жуткие рожи рыжего и другого, с прилизанными сальными волосами. Она поморщилась и прислушалась к себе. Голова не болела, только пересохла в горле, потому что всю ночь дышала ртом. Очень осторожно она села и спустила ноги с кровати. Ничего не случилось. Все предметы, видимые с трудом, силуэтами, оставались на своих местах. Дотащившись до кухни, она сто раз пожалела, что начала это предприятие. Нажав кнопочку электрического чайника, она плюхнулась на стул. Сил совсем не было. «Наверное, это от голода», — поняла она, «ведь не ела со вчерашнего обеда». Холодильник был пуст, как зимняя тундра. В магазин она сходить не успела. Купила вчера по дороге домой половинку хлеба и полкило сосисок. Все покупки остались в сумке, а сумку забрали эти двое уродов. При мысли о сосисках в желудке начались голодные спазмы. Настя нашла в буфете пачку сухарей и немного кускового сахару. Вот хорошо. Вот и хватит ночью-то. Она подавила в зародыше мысли о том, что вот сейчас, в данном конкретном случае, очень не хватает близкого человека, который был бы рядом, утешил, чаем напоил, укрыл пледом и сказал, что все будет хорошо и нос заживет. «Ага, был уже у нее близкий человек, любимый муж. И что из этого вышло?» «Только не жалеть себя», — тут же опомнилась она. «На такие пустые и глупые занятия женщины их семьи время не тратят», — говорила мама. «И была, конечно, права. Действительно, ни к на это занятие — лить слезы и жалеть себя». Вспомнив Сергея, Настя, наконец, задала себе вопрос, который вертелся в голове уже давно. «А что, собственно, ее бывший муж делал в ее дворе? Шел мимо? Так двор у них не проходной. Какие у него могли быть тут дела?» «Да никаких у него знакомых в их дворе не имелось. Стало быть, напрашивается единственный верный вывод, он шел к ней. Но вот зачем? Неужели хочет вернуться?» «Через два года? С чего это вдруг?» Настя отпила чаю и попыталась представить себе лицо Сергея, каким она видела его вчера, как он выглядит. Забоченный, нервный, снова мечущийся в поисках денег. Или спокойно уверенный в себе мужчина, каким она встретила его в свое время, кем увлеклась и из-за которого вышла замуж. Все ли у него хорошо, или снова он по уши в огромных неприятностях. Но перед глазами стояло только его лицо, когда он склонился над ней и беспокоился, что у нее сотрясение мозга. Тут он и правда за нее боялся. Такое не сыграешь, тем более что актер он никчемный. И все. Больше она ровным счетом ничего не помнит. Ни как выглядел, ни как был одет. Вроде бы выбрит чисто, но похудел. Но точно она не помнит до да того ли было вчера после нападения тех двух уродов и вот еще вопрос откуда они взялись в своем дворе она их точно никогда не видела посторонние хулиганы к ним не заходят потому что двор непроходной что им тут делать то ну отобрали они у нее сумку так там кроме сосисок и брать то нечего странные какие-то парни одно слово уроды И как кстати появился Сергей! Здорово засветил тому с сальными волосами. Настя допила чай и сказала себе, что как бы там ни было, что бы ни произошло, два года назад она приняла решение о том, чтобы не только развестись, но вообще выбросить бывшего мужа из своей жизни, и что никогда об этом не пожалела. И что бы ни случилось, решение своего она не изменит. Был четвертый час утра, рассвет потихоньку набирал силу, небо на востоке чуть разовело, завтра будет хороший день. Настя поплотнее задернула занавески и снова легла, завернувшись в одеяло. Однако сон к ней не шел. Против воли нахлынули горькие воспоминания. Это началось года через полтора после их женитьбы. Все было прекрасно, они жили очень дружно, даже не ссорились по пустякам. Сергей работал, иногда только ездил в командировке, чтобы отдохнуть, как он шутил, от семейной жизни. Настя знала, что это он просто так говорит, что не бегает он по девкам, что расслабляется в чисто мужской компании. Мама тогда жила уже в Бельгии. Ее бельгиец оказался очень приличным человеком. Старше ее и не бедным, но, как водится, в экономной Европе денег просто так ей не давал. Каждую покупку нужно было обосновать и доказать, что в данный момент эта вещь необходима. Через некоторое время маме это надоело, и она устроилась работать костюмером в небольшой театрик. Шить все женщины их семьи умели очень хорошо, начиная с прапрабабки, возможно, и раньше. Хотя раньше не нужно было. А прапрабабка, оставшись после революции вдовой с маленькой дочкой на руках, уехала из Петербурга в Псков, и обшивала там немногочисленную оставшуюся приличную публику, а потом жен руководящих работников, да и всех подряд. Настя потому так запомнила, что не раз слышала об этом рассказы бабушки. Бабушка про прабабку помнила уже пожилой, когда в Ленинграде жили. В их семье чтили память родственников. По женской линии, конечно. Настя знала еще, что прапрабабка происходила из дворянского рода, и была у нее родная сестра, которая была фрейлиной при царском дворе. Маленькая Настя слушала эти рассказы как волшебную сказку, «Золушку» или «Спящую красавицу». Там были принцессы, короли и фрейлины, и назвали ее в честь прапрабабушкиной сестры Анастасии, и даже отчество было у них одинаковое, Николаевна. Ну, это уж, смеялась мама, простое совпадение. Итак, мама жила в Бельгии, работала и приезжала в Россию крайне редко. Настя тоже ездила к ней всего пару раз. И вот как раз тогда, когда мама пригласила ее провести отпуск, все и случилось. Сергей с ней не поехал. Сказал, что неудобно обременять и вообще, что ему там делать в этой Бельгии. Когда же Настя вернулась то не сразу обнаружила, что с ее мужем что-то случилось. Поначалу она отнесла все это за счет трехнедельной разлуки. Тем более первое время она и не слушала его, а торопилась донести до него свои бельгийские впечатления. Он отреагировал как-то вяло. Тогда, наконец, до нее дошло, что с ним что-то не так. Первая мысль у нее, естественно, была «переспал с другой бабой» и теперь мучается совестью и мучительно раздумывает, признаться ли честно и вымолить у нее прощение, или же трястись, что та же соседка или подружка выложит все жене, а потом все отрицать. Настя тоже была не лыком шита и не стала тут же устраивать ему допрос с пристрастием. Сначала требовалось понаблюдать и подумать, чем ей это грозит. Однако наружное наблюдение, чтение СМСок и почты ничего не дали, Сергей не срывался с места, услышав телефонный звонок, не запирался в ванной и не задерживался на работе. Но был он какой-то пришибленный и вялый, то есть ничем не походил на счастливого любовника. Настей тоже не слишком интересовался и все время отводил свой взгляд. Вот никак не могла она заглянуть в его глаза, а когда все же умудрилась, то поняла, что нужно что-то делать. В глазах его была только тоска. Прошла неделя, и она обратила внимание на долгое отсутствие машины. То есть он встретил ее в аэропорту без машины, пришлось взять такси. Он сказал, что машина в ремонте. И вот уж вторая неделя, а машины нет как нет. И на вопрос, когда же будет, Сергей ответил грубо и ушел из дома, хлопнув дверью. «Сильно разбил машину», — поняла Настя. «Попал в аварию и разбил машину. Сам вроде целый, ни царапины нет. А вдруг в той машине кто-нибудь пострадал?» «А что если... что если он кого-то сбил? Не дай бог насмерть!» «Какая тут посторонняя баба! Все гораздо серьезнее!» Тут Настя поняла, что настал момент для решительного разговора. «Что-что! А вызвать мужа на откровенность, да так, чтобы он выболтал все, что и сам давно забыл, любая жена умеет!» Действительность превзошла все ее самые неприятные ожидания. Оказалось, что машину Сергей проиграл в карты. Да-да, он пристрастился к серьезной игре. Сначала случайный приятель привел его в незаметный подвальчик на Садовой. Там играли в карты, причем абы кого не пускали, только по рекомендации. И охрана случайных людей сразу отсекала. Сергей пошел из любопытства и увлекся. Проиграл тогда не так много, но ощутимо. Позже он понял, что приятель привел его туда не просто так, а за небольшие, но деньги. Приработок у него был такой. Через неделю Сергей почувствовал, что ему хочется отыграться. Потом его тянуло в тот подвальчик снова и снова. Он все проигрывал, занимал деньги и, наконец, поставил на кон машину. Это случилось, когда Настя была в отпуске. Сейчас он рассказал ей все честно, не щадя себя, Он стоял на коленях и просил у нее прощения. Он говорил, что все понял, все прочувствовал, стал другим человеком. Они проговорили долго, потом заснули в объятиях друг друга. Так прошло время, потом Настя немного успокоилась, они даже стали собираться в отпуск, но не поехали, потому что Сергея не отпустили с работы. Что-то она почувствовала тогда, но он был с ней нежен и даже стал заговаривать о ребенке, Она-то давно хотела, но он все отмахивался. Зачем тебе успеем еще? Какие наши годы?» И она окунулась в мечты о маленькой девочке. Хотя не стоило этого делать. Но она расслабилась, мечтая о дочке. У нее обязательно будет дочка. Такая в их семье генетика. По женской линии только девочки рождаются. И вот пока она, дура такая, разглядывала на сайтах ползунки и коляски, Сергей окончательно сорвался. Она, наконец, прозрела и поняла, что он снова проиграл большую сумму, как оказалось огромную. Она ни о чем мужа не спрашивала, к нему невозможно было обратиться, чтобы не нарваться на грубость. Он перестал подходить к телефону, почти перестал спать, вздрагивал от каждого звонка в дверь. Когда Настя впустила женщину из энергонадзора, которая пришла проверить счетчик, он обругал ее матом. И вскоре к ним пришли. Они перехватили Сергея на улице, видно, терпеливо караулили возле дома. Они ввалились в квартиру шумом и грохотом. Трое страшных здоровых парней, настоящих отморозков. У Насти от страха заложило уши, как ватой. Но и так ясно, что речь шла о долгах. Двое схватили Сергея и повалили на пол, и стали бить ногами, а третий в это время держал Настю. Да ее и не надо было держать, потому что она просто окаменела от страха. Затем, когда самый мелкий из бандитов приставил к ее шее нож, до нее наконец дошло, что все это не жуткий кошмар, что она не проснется в поту и не поймет, что она в собственной постели, и все хорошо. Хорошо уже не будет никогда». Сейчас она умрет. Вот так, здесь, от руки этого психа с белыми глазами. Сергей вывернулся, что-то говорил, кричал, бегал по квартире, отдал им все. И Серге. Единственную память, оставшуюся ей от семьи. Мама, уезжая, наказывала беречь. Хотя мама ничего не говорила. Она и так знала, что дочка сохранит фамильную вещь. Не сохранила. Впрочем, тогда Настя была во власти ужаса, она не осознала потери. Когда обращаешься с жизнью, какие уж тут сережки. Утром она решила — конец. Женщины в их семье всегда отличались твердым характером, с виду мягкие, тихие, уступчивые, но у каждой внутри был железный стержень. Они всегда умели вовремя принять трудное решение. А уж если приняли то ни за что не отступать. Так прапрабабушка Аглая зимой восемнадцатого года уехала из голодного морозного, заполненного пьяными матросами и бородатыми дезертирами Петрограда в Псков, где не было у нее ни родных, ни знакомых, а только старая няня, которая еще до начала войны отправилась доживать к родне. Везла няня с собой накопленные за много лет службы деньги и подарки — Среди них ручную швейную машину «Зингер». Родня приняла няню хорошо. В Петербург пришло несколько писем, потом стало не до этого. В восемнадцатом году взяла с собой прапрабабка только мешок с вещами для ребенка и документы. Добиралась два дня, едва не замерзла по дороге. Вещи не отобрали только потому, что их не было. В Пскове выяснилось, что няня давно умерла, Но ее родня, вспомнив, сколько добра привезла няня в свое время из довоенного Петербурга, приняла прапрабабку, хоть и с ребенком. И, как выяснилось, ничуть не прогадала, потому что молодая женщина тут же уселась за швейную машинку Зингер, сохраненную родней, хоть шить в семье никто не умел. Сначала прапрабабка обшила всю нянину родню, потом стала брать заказы. Плату получала продуктами и мануфактурой. Так и прожили некоторое время. А потом прапрабабка вышла замуж за скромного школьного учителя и переехала с дочкой к нему. Учитель был инвалидом войны, не было двух пальцев на руке, поэтому в Красную Армию его не мобилизовали. Прапрабабка поменяла свою звучную дворянскую фамилию на самую простую — Сидорова. И дочку записала тоже Сидоровой. Так они прожили несколько лет в Пскове, потом перебрались в Петроград. Учителя послали на краткосрочные партийные курсы. Прапрабабка по-прежнему шила, тихонько, без помпы и рекламы. От того, что не поступала на работу, не заполняла никаких анкет, ее никто и не трогал. Дочка ее, Настяна прабабка, выросла и поступила в Институт текстильной промышленности. Ее мать решила что все же нужно какое-то образование, хотя дочка хотела шить. Правда, по специальности дочка почти не работала, поскольку вышла замуж за военного летчика и уехала из Петербурга в маленький городок, где был военный аэродром. Там родилась Настина бабушка. Назвали ее Александрой, Шурочкой. К началу войны Шурочке было шесть лет. Она с родителями жила опять-таки под Псковом в военном городке. Прапрабабка, пожилая, но убодрая, работала в то время в театре костюмером. Муж ее умер, она жила одна, шила только знакомым просто так, по старой памяти. Дочь ее, Анна, не работала, растила шурочку, шила только себе и ближайшим подружкам. С началом войны мужа срочно перевели куда-то. Аэродром начали ликвидировать, семьям летчиков и обслуги велели ждать транспорта для эвакуации». Прождали несколько дней, начальство отмахивалось, потом прошел слух, что немцы близко, никто ничего не знал, все впали в панику. И тогда однажды утром Анна взяла ребенка, мешок с самыми необходимыми вещами и документы и пошла пешком в Псков. Одна с ребенком прошла 14 километров и нашла приют у своей подружки детства ведь прожили они с матерью в Пскове в свое время лет пять, там и в школу ходила. И, как оказалось, чутье ее не подвело, потому что на следующий день аэродром разбомбили, и все, кто остался, погибли. Муж подруги пристроил Анну в грузовик, уходящий в Ленинград, так они добрались до города. Потом эвакуировались с прабабкиным театром в Алма-Ату и умерли бы от голода, если бы прабабка Аглая не вывезла из Ленинграда французскую выкройку дамского бюстгальтера и не стала шить белье для местных дам. Тем мы кормились, пока Анна не устроилась работать в госпиталь. Это уж было после того, как пришла похоронная на ее мужа летчика. Анна работала в госпитале санитаркой, иногда там и ночевала, так что Шурочка проводила много времени у бабушки в театре. Когда вернулись в Ленинград, выяснилось, что у Шурочки большие способности к рисованию, ее отдали в художественную школу. Прабабка Аглая умерла вскоре. Прабабка Анна вышла замуж за военного врача, а бабушка Александра окончила Академию художеств и стала работать в театре художником по костюмам. Настя очнулась от воспоминаний, потому что во дворе хлопнула дверца машины и заработал мотор. Вот уже люди на работу едут, а она все мечтает, спать не может. И так-то завтра физиономия будет ужасная, а если еще не спавшая? Нет, нужно выбросить из головы все несвоевременные мысли и попытаться заснуть. Настя закрыла глаза и поплыли мимо декорации с нарисованными замками, деревьями, прудами, фонтанами и лебедями. Потом вереницы потянулись костюмы длинные платья с корсетами и пышными юбками, бархатные камзолы и кожаные колеты, шляпы с перьями, гусарские минтики и кивера. Все такое знакомое с детства, когда она проводила много времени у бабушки в театре. Вот один костюм с кружевным белым жабо оказался не просто так, а надет на демонического красавца с пышными усами. Красавец облизнул красные губы, и сказал что-то, блестя глазами. Настива не слышала, она уже спала.